Заведнились дома, поезд остановился. Крошечная станция. Женщины в платках торопливо бегали по платформе, они продавали нечто, разлитое по бутылкам. Ты поспешила в купе, накинула куртку, выскочила на платформу. Не вздохнуть. Будто в носу сорняки разрослись. Уши подщипывают от холода. Ты озиралась и моргала, не останавливаясь. Вот это и есть Сибирь! Не земля, ледяное стекло, края нет. Пальцы отваливаются, уши отклеиваются. От холода аж язык втягиваешь, да хвост поджимаешь, мчишься обратно в вагон. Кен и Мэри уже встали, сидели друг против друга и попивали чай. Тебе стало неприятно, будто застала в своей квартире любовную парочку, забредшую сюда прямо с улицы. Но куда ты от них денешься? Идти-то некуда. А потому ты села рядом с Мэри и невинно спросила. — А ведь вас зовут Мэри, не так ли? — Та прямо подпрыгнула от радости. — А откуда вы знаете? Кэн задергался, заерзал, перекинул ногу на ногу, кашлянул. — Не прогоняя улыбки с губ с чувством собственного достоинства, ты сказала — Я вчера слышала, как вы разговаривали в коридоре. Не находивший себе места, Кен произнес. Меня зовут Кен. Тебе пришлось сделать над собой усилия, чтобы не сказать. Я точно знаю, что раньше тебя звали Майком. Вообще-то ты должна была зломно выдать его секреты. Разве тебя не Майком звать? Раз ты не Майк, то тогда ты Джо. Ты ведь не забыл про ту открыточку? Но скандал не вызывал в тебе энтузиазма, так что вместо этого ты стала поигрывать перочинным ножичком, желая без всяких происшествий закончить путешествие. А сколько там ночей осталось до Иркутска? Две или три? Ты погрузилась в огромность времени, которая раскинулась перед тобой, забросила подсчеты и вычисления. Надо просто просолиться насквозь и двигаться дальше и дальше. Ты достала из рюкзака книжку и стала читать, перебирая слово за словом. Потому что если читать с жадностью, книга закончится быстро. И на что тогда тебе употребить свои глаза? Мэри и Кен время от времени обменивались репликами, словно бурчали. Их слова казались продуктом трения колеса рельсы, Это же трение и их обратно. Тебе вовсе не хотелось знать, о чем они говорят, но вот беда. Уши сами собой поворачивались в их сторону. Судя по всему, Мэри намеревалась поехать к своей тетке в Австралию и поучиться там рисованию, а тетка была художницей. Кент же дурил ей голову. — Художников в твоей Австралии пруд пруди. Там все себя художниками воображают. Стоит только научиться малевать чуть лучше коалы. Мэри против ожидания не вышла из себя. — Ты всех под одну гребенку не стриги. У тётки настоящий талант. В Австралии красивые, люди там сердечные. Нет, я хочу поехать туда на несколько лет и поучиться живописи. Кен ответил. — А жить-то на что будешь? «Картинами на мясо не заработаешь. Да хоть в кафе работать стану». «Ты что, собираешься до смерти там горбатиться? Может, за хозяина кафе выскочить хочешь?» — зловно спросил Кен. Мэри надуло было щеки для решительного ответа, но потом предпочла воспринять это как шутку и смолчала. «Учти, тебе поторопиться надо. Хозяева только молоденьких любят, а ты уже не девочка». «Говорят же ведь, что девичья прелесть убежит от тебя, хоть ты и ноги отрежь!» При этих словах Мэри сделалась по-настоящему серьезной. «Я замуж не собираюсь». А вот такое высказывание позволительно делать только немногим гением. «Вот оно что! Значит, ты полагаешь, что я к таковым не отношусь?» «Тошно было слышать все это. Ты вышла из купе» но ведь ты пребывала в заключении, идти некуда. За окном простиралась бескрайняя Сибирь, но коридор был так узок, вдвоем едва разойтись. Ты столкнулась с мужчиной в тренировочных брюках. — Рыбу любишь? — спросил он. Ты отвечала. — Да, очень. Он засмеялся и поманил рукой. Мужчина назвался Сашей. Возле окна в его купе были развешены сушеные рыбки сантиметров по тридцать длиной. Ты села на указанное тебе место. На верхней полке лежала какая-то толстая тетка, завернувшаяся в одеяло, из-под которого выглядывали только изучавшие тебя глаза. Саша достал из кармана ножик, нарезал твердую рыбу тонкими ломтиками, предложил тебе. Потом протянул мелко нарезанный лук на куске черного хлеба. Ты не знала, в какой комбинации следует все это употреблять, а поэтому стало есть все по отдельности. Рыба показалась сначала твердой, как резина, но по мере разжевывания во рту распространялся вкус моря. Тебе пришло в голову, что отсюда до любого моря очень далеко. Говорят, что здесь есть люди, которые никогда не видели море. Из-под лавки Саша вытащил бутылку водки, налил себе... Одним духом выпил. Стакан запотел. Он стал наливать второй стакан, но промахнулся с количеством, чуть-чуть пролил. Вот так вот. Алчность не знает меры, льет через край. Саша предложил выпить и тебе. Твои отговорки на него не действовали, и тебе пришлось вытянуть стаканчик мелкими глоточками. За окном простиралась Сибирь. Она была огромна. Прижавшись к окну лбом, можно было видеть только ее жалкую часть. В белом растворе снега и неба застыл черный цвет деревьев. Только два цвета. Что-то нереальное. Саша не предпринимал особых усилий для того, чтобы завязать разговор. Предлагая время от времени рыбу, он опрокидывал стаканчик. Выглядел он при этом чрезвычайно довольным. Глаза наливались внутренним жаром, становилось все жарче и жарче, а пояс начинал раскачивать все чувствительнее. При этом у тебя не было ощущения, что тебя сейчас выкинет из вагона, но наоборот, ты будто находилась внутри пинаемого меча. Наверное, ты опьянела, почувствовала, что готова открыть душу первому встречному и что ты ему не сказала, он будет любить тебя. Спасибо, было очень приятно, до свидания. Ты поднялась со своего места и вернулась, пошатываясь, в собственное купе. Кен и Мэри по-прежнему сидели друг против друга. С сегодняшнего утра Мэри на вид прибавила лет пять. Ты еще подумала, что во время своих ссор любовники, наверное, старятся. Кровь прилила к голове. Лицо налилось тяжестью. Кен увидел твое красное лицо и спросил несколько робко. «Все в порядке? Сейчас полотенце намочу». С этими словами он побежал в туалет. беспокоиться о тебе». А у тебя между тем было прекрасное настроение. Посмотрев грозным взором через плечо наказавшуюся столь далекой Мэри, ты сказала. «На самом деле я шаманка». Ее лицо исказилось. Ты же продолжала, как ни в чем не бывало. Я сибирская шаманка. Мне все известно. Я знаю, что у Джо появилась новая любовница, а ты осталась одна, и сейчас ты ищешь свой путь. Зрачки Мэри расширились. Езжай к своей тетке и учись рисовать. Твоя судьба — дело твоих рук. Что не твердил тебе Кэн, не слушай его. Говорят, что молния лишает жизни, а любовь — присутствие духа. Будь осторожна. Произнесла ты, и в этот момент вошел Кэн с мокрым полотенцем. Ты легла, положив его себе на лоб. Словно желая оставить тебе побольше места, Мэри выскочила из купе. Кэн сочувственно разглядывал тебя. Его, наверное, волновало не твое здоровье. Он беспокоился о том, не сболтнула ли ты с пьяну лишнего. В этот момент тебе стало так весело, ты засмеялась в голос. Кэн склонился к моему уху и прошептал. «Ты меня слышишь?» Не стоит рассказывать Мэри про открытку. Это был такой трюк, чтобы спасти Мэри, ведь злодей Джо обманул ее». Мэри тогда сходила с ума от любви, как я ее не уговаривала, она мне не верила и ничего не слушала, поэтому мне пришлось подписаться Майком, которому она доверяла.